Глава двенадцатая. Желтый фургон. «Даш, мне очень не нравится, как движется наше расследование», заявила Оля, сидя под вечер в воскресенье в комнате Даши. «Олька, ты так смешно это сказала?» – выркнула Даша. «Как какая-нибудь занудливая училка». «Пусть», – отмахнулась Оля. «Но, по-моему, мальчишки все делают не так». «Не так?» – удивленно подняла брови Даша. «Почему?» Я тут думала-думала и надумала кое-что. Ну, заинтересовалась Даша. Оля вообще-то здорово соображает. Понимаешь, этот их офис в подвале, что? Надо бы за ним понаблюдать подольше, а не бегать туда на минутку. Понимаешь, что я хочу сказать? Понаблюдать, допустим, в течение рабочего дня. Легко сказать. А сделать трудно. Но в конце концов мы и не с такими задачами справлялись. Но Петьку и Круза там уже знают. А они нам и не нужны, мы сами. Вдвоем? Да, на девчонок никто внимания не обратит. И потом можно что-то придумать. Что придумать? Ну, какой-нибудь предлог, чтобы целый день проторчать в том дворе? Ну да. Ребенок. Нам нужен ребенок, с которым мы будем там гулять. Интересное кино. Кто же нам ребенка-то даст? И потом с живым ребенком хлопот не оберешься. А вот если куклу взять? У меня есть, у меня есть фантастическая кукла, завопила Даша. Я сейчас. Она полезла на антресоль и достала оттуда красивую заграничную коробку. Оля с любопытством за ней наблюдала. Даша осторожно поставила коробку на стол, развязала розовые ленточки и достала оттуда довольно большую и восхитительную красивую куклу. Это была кукла-младенец но не примитивный голыш, а почти неотличимая от живого ребенка произведение искусства. «Дашка, какая прелесть!» – завопила Оля. – Откуда? – У мамы когда-то был ухажер из Югославии, Милан. Вот он мне ее и подарил. Но она совсем новая. А я почему-то не хотела в нее играть. Она мне тогда не понравилась. Я хотела куклу с длинными волосами, нарядную, а это... Теперь-то я понимаю, какая она классная, но в куклы давно не играю. Дашка, это то, что нужно. Завернем ее в одеяльца с кружавчиками и порядок. Надо же еще коляску раздобыть. Нет, Ольга, ничего не выйдет. Почему? Потому что на нас сразу обратят внимание все бабы во дворе. Еще бы, такие молоденькие мамаши. И в коляску станут заглядывать, на младенчика полюбоваться. Ой, я не подумала, это точно. Сразу просекут, что это кукла. «Оль, а я вот что подумала. Ну, надо там пошнырять вокруг. Может, найдется какое-нибудь укромное местечко для слежки. А то, если, к примеру, дождь пойдет, куда мы денемся? Может, там подъезд есть с видом на их подвал? Да и вообще, что мы строим планы, если двора этого в глаза не видели? Правильно, вот завтра с утра туда и двинем. Только никому ничего не скажем». Петька сразу догадается, что мы что-то затеяли. Да, но они же не сообразят, что именно. Значит, врать ничего не будем, а? Зачем лишнее вранье? Это правда. Чем меньше врешь, тем лучше. А мы все-таки должны, как это говорится, внести в это дело свою лепту. Правильно? Правильно. Только нет, Ольга, это все чепуха. «Да и подвал находится в подъезде. Что мы со двора-то увидим? У меня другая мысль. Надо воспользоваться услугами этой фирмы. То есть вызвать на дом морильщиков». «Как на дом? Ты с ума сошла?» «Не к нам же». «А к кому?» Ни к кому. Пусть приедут и, как говорится, поцелуют дверь». «И что с того?» «Мы поглядим, действительно ли они тараканов морят, выезжают ли по вызову, ну и все такое». Может, они сразу нас отфутболят на первом же этапе. А если не отфутболят, тогда мы попробуем проследить за ними, узнаем номер их машины хотя бы». В этот момент в комнату вошел Стас. «Привет. Что это у вас какие лица озабоченные?» «Да так», – неопределенно ответила Даша. «Врешь, сестренка, я тут кое-что слышал». «Ты под дверью послушивал», – взвилась Даша. «Стас, это неблагородно». «Согласен». Но, тем не менее, я это сделал, и теперь уже ничего не попишешь. Но мне ваша идея понравилась. Вызвать их в какую-то нежилую квартиру, а потом на машине проследить». «На машине? Где ты ее возьмешь?» «Мелишина попрошу. Уверен, он согласится». «Хорошо бы. Я сейчас же пойду к нему, поговорю». «Ой, Стасик, правда? Ждите меня». Стас решительно вышел из квартиры. «Дашка, все-таки Стас классный парень!» «Еще бы!» – с гордостью ответила Даша. Через четверть часа Стас свернулся страшно довольный. «Девчонки, порядок!» «Согласился?» «Сразу!» «Елизавета Григорьевна уехала к подруге на дачу, и он два дня свободен. И еще он сказал, что эта история так и просится в детективный роман, и он даже хочет его написать». «Но он вроде раньше детективов не писал», – сказала Оля. «Раньше не писал, теперь напишет. еще он сказал, что попробует прямо сейчас позвонить в эту фирму. Там вроде бы заказы принимают круглосуточно», — потирал руки и Стас. «И что ж ты не дождался? Там все занято было, а мне хотелось вас обрадовать». «Стас, только мы поедем с вами», — твердо сказала Даша. «Это наша идея и...» «Я не возражаю. Дело за Мелешиным. «Он согласится, я уверена», — сказала Даша. Прошло минут десять, и им позвонил Мелишин. «Молодежь, зайдите-ка ко мне, надо поговорить». Они бросились в двери. «Вы куда это?» – выглянула в переднюю тетя Витя. «К Мелишиным. Василий Константинович просил помочь ему кое-что найти». На ходу придумал Стас. «Прошу, прошу», – пригласил их Мелишин. «Садитесь, друзья». «Вы дозвонились, да, Василий Константинович?» – с горящими от любопытства глазами спросила Даша. «Да». И у меня приняли заказ, без звука. «Вы сюда вызвали?» «Боже упаси! У меня, слава Богу, уморить некого. Я дал им адрес одного знакомого, который там давно не живет, на вымышленную фамилию, и сказал, что у меня, к сожалению, нет телефона. Та, что никто не пострадает. А когда они приедут?» Увы, только послезавтра, в четыре часа. Сказали, что у них сейчас на ходу всего одна машина. Были предельно любезны. Вот, собственно, и все, что я имею вам сообщить. Вы довольны? Да, конечно. Только мы обязательно поедем с вами, – заявила Даша. А стоит ли? Стоит, – решительно сказала Оля. Если в машине будут девчонки, меньше шансов, что ее заподозрят слежки. Ишь вы какие сообразительные! Я только диву даюсь. Ну и компания. Что не человек, то как минимум мигре. улыбнулся Мелишин. «Тогда до послезавтра, да?» «Разумеется». В понедельник, между вторым и третьим уроками, Даша спросила у Петьки. «А ты сегодня с Крузом пойдешь туда, в этот подвал?» «В подвал?» – покраснел друг Петька. «Нет, не пойду. То есть я пойду с ним, но буду его ждать на Тверской». «Неохота больше слюни пускать?» – усмехнулась Даша. «Неохота», – с готовностью признался Петька. «Надо вам взять Хованского с собой, а то, мало ли, вдруг с Крузом что-то случится, а ты будешь торчать на Тверской и ничего не узнаешь». «Лаври, ты умница!» – воскликнул Петька. «Так мы и сделаем!» «Петь, а мы вчера кое-что придумали!» – таинственным шепотом сообщила Даша. «Вы? Что вы придумали?» – нахмурился Петька. И Даша быстренько рассказала другу, что они с Василием Константиновичем вчера предприняли. "Класс!" воскликнул Петька. "Класс! Конечно, это может быть и впустую, даже запросто. Но чем чёрт не шутит? Я тоже с вами." "Погоди, Петька, нас и так уже четверо. Где четверо, там и пятеро. Подожди, ещё может это и не понадобится." "Почему? А вдруг Крус в офисе всё узнает?" "Всё? Это вряд ли. Там сложная конструкция, по-моему." «Короче, скажи Василию Константиновичу, что я тоже поеду с вами завтра». «Скажу, ладно. Но не забудь сегодня взять с собой Кирюху». «Не забуду. Я, по-твоему, склеротик». «Петь, а может, нам тоже с вами пойти?» «Это еще зачем? Там мощная тусовка ни к чему». Тут прозвенел звонок, и разговор прекратился. В половине пятого Игорь осторожно спустился в подвальный коридор. Там было пусто. Он подошёл к двери, за которой в субботу сидела Лариса Фёдоровна. Постучал. Никто не отозвался. Он тихонько толкнул дверь. Она оказалась незапертой. Мгновение помедлив, он вошёл. — Ага, вон висит плащ, который висел тут в прошлый раз. Значит, Лариса Фёдоровна просто куда-то вышла. Ему жутко хотелось заглянуть в ящики стола, но он не решился. А просто сел на стол на тот самый, на котором сидел в прошлый раз и благонравно сложил руки на коленях. Прошло минут пять. В дверь просунулась мужская голова. «Лариса где?» «Не знаю. Вот жду ее». «А ты кто такой?» «Я?» «Игорь». Мужчина вошел в комнату и пристально взглянул на него. «Игорь, говоришь, а чего тебе надо?» «Лариса Федоровна обещала узнать насчет работы». «Работы, говоришь? Какой еще работы?» «Для меня. Мне нужна работа». Что-то в голосе и тони мужчины не понравилось Игорю. В них звучало недоверие. Мужчина сел, закинул ногу на ногу, закурил и стал спускать дым Игорю в лицо. «А ты откуда взялся, а?» «Просто пришел. Вот так шел мимо и пришел». «Почти. Почти. Это как же?» «Мой брат на днях сюда заскочил. Он больной». И я его отсюда забрал. А потом встретил Ларису Фёдоровну. Она меня узнала. И я спросил насчёт работы. И что? Она пообещала. То есть сначала сказала, что работы нет, а потом велела зайти сегодня. «Так-так, значит, тебе работа нужна?» «Нужна. А лето тебе сколько?» «Шестнадцать», — немного приврал Игорь. «Ты в школу ходишь?» «Хожу. Но я могу после школы. Ты вот что, парень, раздевайся. Что?» перепугался Игорь. Мужчина встал и быстро запер дверь, а ключ сунул в карман. Игорь похолодел. «Раздевайся», — говорю. «Зачем?» — дрожащим голосом спросил Игорь. «Куртку сними и дай мне». Игорь снял с себя куртку и протянул мужчине. Тот разложил куртку на столе и стал как-то странно ощупывать ее. Он проверил буквально каждый шовчик на куртке. «Теперь снимай футболку». Ищет микрофон смекнул с облегчением Игорь и, уже успокоившись, сбросил футболку. «Брюки!» Игорь пожал плечами и снял брюки. Ему уже было смешно. Какой-то дурак этот тип. Он же сразу дал понять, что здесь пахнет криминалом. «А вы чего? Промышленного шпионажа боитесь? Или же милиции?» спросил Игорь, протягивая ему к брюке. «Но-но, поговори у меня!» буркнул мужчина. «Береженого Бог бережет! Слыхал такое?» «Слыхал!» «Что-то я погляжу, ты больно спокойный!» Зловещим голосом проговорил мужчина. «Ботинки сними!» Но в этот момент кто-то дернул дверь. «Эй, кто там?» Крикнула Лариса Федоровна. «А ну открывай, я сейчас велю взломать дверь!» «Вот чертова кукла!» Выругался мужчина и отпер дверь. Лариса Федоровна вбежала в комнату и застыла на месте. «Что тут происходит?» «Мишка, ты совсем рехнулся?» «Игорек, что он с тобой сделал?» Да ничего, так, небольшой шмон. Этот господин искал у меня что-то, по-видимому, микрофон. А ну, пошел отсюда. Болван, прости, господи. Нет, с меня хватит. Я скажу Сандра, чтобы уволил тебя к чертям собачьим. Ладно, молчи, дура. Много ты понимаешь безопасности. Вот такие мальцы самые опасные есть. От них неприятностей побольше, чем от ментов. А он вовсе не такой уж болван, мелькнула в голове Игоря но вслух он сказал, «Извините, Лариса Федоровна, что я в таком виде тут». «Да что ты, Игорек, одевайся спокойно. Ты, небось, испугался, да?» «В первый момент да», — струхнул, но потом понял, что он микрофон ищет или что-то в этом роде, и сразу успокоился. «Чаю хочешь?» «Спасибо, не откажусь. Лариса Федоровна, а для меня есть новости?» «Нет, Игорек, пока нет. Я поговорила тут насчет тебя». Но сейчас лишних рабочих мест нету. Жаль. Я почему-то думал, меня ведь можно в чёрную нанять. Мне трудовая книжка не нужна. Мне бы только немного денег. Знаешь, послезавтра возвращается Сандра. Попробую с ним поговорить. У Игоря ёкнуло сердце. Вот оно. Сандра? Кто это? Да наш хозяин. Может, он что и придумает. Он неплохой человек. Он грузин? Откусив кусок печенья и запив чаем, полюбопытствовал Игорь. «Да нет, его фамилия Александров. Вот и прозвал кто-то Сандра». «А, понятно», — огорчился Игорь. Все сведения Лоры Игоревны Божонок оказались абсолютно бесполезными. Они еще поболтали с Ларисой Федоровной о том осем, и она велела ему заглянуть еще через денька два-три. «А вот что и выгорит», — ласково улыбнулась она Игорю. — Спасибо вам, я пойду, а то там брат у меня. — Ох, бедолага, иди уж, иди. До свидания. — Будь здоров. Игорь выскочил во двор и пустился бегом. Друзья наверняка уже беспокоятся. Они и в самом деле не находили себе места. — Круз, сколько можно лясы точить? — накинулся на него Петька. — Мы же волнуемся. — Знали бы вы, что со мной было. — Расскажу, обхохочетесь. Только Сандра у нас полная лажа. Он не Сандра, а Александров. Что ты говоришь, как? Вот так Лариса Фёдоровна упомянула о нём. Но я и спросил на голубом глазу, грузин ли он. И оказалось, никакой не грузин, а просто человек по фамилии Александров. Это погано, нахмурился Петька. Надо будет Геле позвонить, чтобы зря времени тратила. Так что там с тобой стряслось, Крузера? Игорь, не жалея красок, расписал, как его обыскивали. Петька и Кирилл покатывались со смеху. «Вот вроде дурак дураком, а соображает!» Сквозь смех проговорил Хованский. «Чует, что мы опасный народ!» «Это все хорошо и весело!» Заключил Петька. «Но что нам теперь-то делать?» Но может, завтрашняя операция что-то даст?» Сказал Игорь. «Не думаю!» Пожал плечами Петька. «Это просто прикрытие, легальное прикрытие преступной деятельности. Что там можно выведать?» «Поживем – увидим», – рассудительно заметил Хованский. Вечером Петька попытался дозвониться до Гели, но тщетно. Дома ее не было, а автоответчик у нее был сломан. Утром перед школой он ей звонить не решился, знал, что она не любит рано вставать. «Ничего, после школы позвоню», – подумал Петька. Надежды быстро дозвониться в редакцию тоже не было. После уроков он вместе с Дашей и Олей поехал к Лаврецким домой. Там тетя Витя их накормила. Они сказали, что едут к Мелешиным на книжный склад, помочь ему забрать экземпляры его последней книги. На самом деле их помощь ему там вовсе не требовалась. Он успел туда съездить с утра, но ничего более умного они всем скопом не придумали. Однако тетя Витя поверила – или сделала вид, что поверила. Василий Константинович, куда мы едем? спросила Оля, когда они уже выехали на набережную к метро Вайковская. Ух, далеко, ближе нет удобного объекта, ответил Мелешин. А в пробку не попадём? волновался Петька. У нас есть время, и потом я поеду переулками, успокоил его Мелешин. «А здорово, вы навострились ездить!» – одобрительно сказал Петька, когда Василий Константинович в очередной раз вернул куда-то на боковую улицу. «Да я просто однажды проторчал в пробке больше часа и решил на досуге разобрать запасные варианты. Я обычно езжу всего по нескольким маршрутам, и в эту сторону тоже. А помните, как вы сначала даже боялись днем выезжать на улицу?» – засмеялась Даша. «Ну, это не столько я боялся, сколько моя жена» уточнил Мелишин. За разговорами они не заметили, как добрались до нужного дома. Василий Константинович поставил машину чуть подаль от того подъезда, где находилась та самая пустая квартира. «Интересно, у них есть на машине какие-нибудь опознавательные знаки?» спросил Стас. «Теоретически должны быть в рекламных целях», заметил Петька. «Но на всякий случай надо подняться наверх, послушать, как они ругаться будут. Лаврия, пойдешь со мной?» «Пойду». «Только вы там осторожнее!» — крикнул в догонку Стас. Даша только рукой махнула. Нашел, кого учить. Они поднялись на седьмой этаж, а пустая квартира находилась на шестом. «А вдруг они не приедут?» — тихо сказала Даша. «Должны вообще-то», — без особой уверенности ответил Петька. «Кстати, уже пора бы им появиться. Смотри, а это не они?» Во двор въехал большой ярко-желтый фургон с крупными синими буквами. Д. Внизу помельче было написано «Дом без насекомых». «Точность – вежливость королей», – с удовлетворением произнес Петька. Они увидели, как из кабины вылез парень в ярко-желтом кабинезоне с синими буквами. «Фирма веников не вяжет», – вырвалась у Петьки. «Ты хочешь сказать, что фирма делает гробы?» – довольно мрачно пошутила Даша. «Боюсь, что да». Парень тем временем достал из кабины объемистую желтую синим сумку и такой же расцветки чехол, в котором, вероятно, помещался распылитель. «Он один», – тихо константировала Даша. Парень вошел в подъезд. Даша с Петькой замерли. Но вот лифт остановился на шестом этаже. Парень вытащил из лифта свои причиндалы и позвонил в дверь. Естественно, ему никто не открыл. «Что за черт?» проворчал парень, вновь нажимая на кнопку звонка. «Смываемся!» – тихо шепнул Петька и вызвал лифт на седьмой этаж. Они выскочили из подъезда и бросились к машине. «Ну что?» – спросил Стас. «Да ничего, он же один. Ворчал что-то себе под нос. Думаю, сейчас появится». Действительно, прошло от силы еще минут пять, и в дверях появился тот самый парень. Вид у него был раздосадованный. Он подошёл к машине, закинул вещи и сел рядом с шофёром. «Так, вряд ли у них на сегодня ещё есть вызовы», сказал Василий Константинович. «Скорее всего, они сейчас поедут на базу. Вон, глядите, шофёр по телефону кому-то звонит». Шофёр и вправду что-то говорил по сотовому телефону. «А вот интересно, зачем им такой здоровущий фургон?» задумчиво проговорил Петька. «Это странно». «Для такого дела вполне хватило бы и обычного каблучка». «Но мало ли, может, он им просто по дешевке достался», – предположил Стас. «Возможно», – согласился Петька. «Только чего они ждут, хотел бы я знать». «Наверное, выясняют, есть ли еще на сегодня заказы», – сказала Оля. Однако прошло не меньше сорока минут, прежде чем фургон тронулся с места. «Наконец-то», – выдохнул Петька, который уже весь извертелся от нетерпения. Они долго ехали вслед за желтым фургоном и в результате застряли в жуткой пробке неподалеку от Белорусского вокзала. От фургона их отделял только красный Volkswagen. И тут вдруг случилось нечто неожиданное. Задняя дверь фургона приоткрылась, и оттуда выпрыгнули двое молодых парней, одетых в обычные джинсы и куртки. Они быстро помчались тротуару, лавируя между стоящими в пробке машинами. «Я за ними!» – крикнул Петька и хотел было выскочить, но тут как раз машины тронулись, и Даша успела ухватить его за полу куртки. «Куда, ненормальный?» «Лаврия, я бы успел!» «На тот свет или, в лучшем случае, всклив?» – проворчала Даша. С одной стороны, Петька был раздосадован, но с другой у него здорово потеплело на душе от лавриной заботы. «Очень интересно!» – проговорил Стас. «Что они там делали, эти двое?» — Ну, мало ли, — пожала плечами Оля, — может, они преступники и прячутся там. — Тогда почему выскочили средь бела дня? — удивился Василий Константинович. — А может, шофер и тот морельщик даже не знали, что они в фургон залезли? — предположила Даша. — Ну, это вряд ли. — Ох, не упустить бы нам фургон! — простонал Петька. — Не упустим! Он вон какой здоровый! Его далеко видно! — успокоил его Мелешин. Они еще полчаса ехали за фургоном, пока тот не свернул в какой-то пыльный проулок, в конце которого виден был высоченный глубокий забор. Шофер фургона посигналил. Ворота открылись. Он въехал туда, и ворота очень быстро закрылись. «Приехали», — сказала Оля. «Ну, друзья мои, это уже кое-что», — сказал Василий Константинович. «Мы знаем, где стоит фургон. Уже неплохо». «Неплохо-то неплохо». -то неплохо. «Но вопросов стало не меньше, а больше», — угрюмо ответил Петька. «Вообще мне это не нравится». «Можно узнать, что именно?» — улыбнулся Мелишин. «Мне жутко не нравится этот фургон. Это не случайно доставшийся по дешевке покупка. Нет, это либо труповозка, либо камера пыток». «Ну ты даешь», — засмеялся Мелишин. «Скажи еще газовая камера». «Не исключено». А эти двое чудом уцелевшие узники, которые удрали? Нет, они скорее палачи, душегубы. Петька, прекрати! Прикрикнула на него Даша. Если бы это было так, зачем бы они зарезали Славку? Сунули бы фургон. И все дела. А может, он все знал про фургон, и его не так легко было туда сунуть. Слушайте, друзья, прекратите эту дискуссию, прервал их Мелишин. Толку в ней ни малейшего. Надо бы разузнать. «Что за этим забором? Вывески никакой нет, а это немаловажно. Я заметил, тут рядом есть пивная палатка. Вот я завтра днем сюда подъеду и попробую расспросить местных алкашей». «Да, это было бы здорово», – кивнул Петька. «Только машину дома оставьте». «Петя, ты меня совсем убогим считаешь?» – рассмеялся Василий Константинович. «Ну что, уезжаем? Ждать не будем?» «Нет, давайте все же подождем». Должны же шофёры тот парень выйти. Они прождали еще час, но так никто из ворота не появился. Ладно, поехали, — разочарованно сказал Петька. Мелишин отвез Олю и Петьку, которые жили в одном доме, и они просились до завтра. — Петя, ты где был? — просила мама. — Твой Крузенштерн уже обзвонился. — Ладно, я ему позвоню. Мам, я жутко голодный. — А где тебя носила? — Да я... Начал было Петька, но тут зазвонил телефон. «Алло, Крузера, ты?» «Только что вошел. Новости есть?» «Ага». «Говорить не можешь?» «Ага». «Я тебе вопросы буду задавать». «Крузик, я тебе позвоню. Вот только поем, а то я умираю. Жду». Петька бросился в ванную мыть руки. Надеюсь, что мама второй раз не спросит, где его носила. Ведь главное, что он дома, целый и невредимый. И действительно, мама ни о чем больше не спрашивала. После ужина родители сели смотреть телевизор, а Петька позвонил Игорю. Рассказал ему о сегодняшних событиях. «Ох, Квитко, как бы нам заглянуть в этот фургон? Хотелось бы, конечно. Может, придумаем что-нибудь, а? Что тут придумаешь? Он знаешь, за каким забором стоит? А что, в заборе ни одной дырки? Разве у нас в России бывают заборы без дырок? Крузера, ты гений. Надо бы осмотреть забор». Он очень длинный. Почем я знаю? Мы же только из машины его видели. Петька, мы должны все разведать. Крус, даже если мы все-таки сумеем пролезть за забор, то как мы в фургон заглянем? Он наверняка заперт. Петь, Игорь понизил голос. Неужели ты не придумаешь, чем взорвать? Ты вон какой клей изобрел. Но в принципе это можно. Только нужно время и кое-какие реактивы. «К завтрашнему вечеру управишься?» «Попробую». «Петька, завтра мы должны с этим разобраться. Не верю я, что Мелешин много узнает у тамошних алкашей. Он мужик хороший, но тут другое дело». «Слушай, Крус, прежде чем я начну химичить, давай-ка завтра раненько туда смотаем и поглядим, что да как. Может, ничего и не придется взрывать, вдруг там забор в порядке». «Договорились». Во сколько встречаемся, деловито осведомился Игорь, в пол шестого, а не рано, в самый раз. А если родители застукают, Давай их сегодня предупредим, что завтра уйдем пораньше. Но они же спросят, зачем? Скажем, что у нас перед уроками. Консультация по москвоведению. Никто не поймет, что это такое, а звучит солидно. Консультация по москвоведению, засмеялся Игорь. Годится.